Глава 29. Позитивное переосмысление. Путь к доверию и успеху. Когда вы кем-то недовольны, то смотрите на этого человека с неприязнью и приписываете ему негативные мотивы. Вы говорите себе, что он эгоистичен, ленив или ничтожен. Такие характеристики поляризуют отношения и действуют почти как самопророчество. Например, если вы скажете своему мужу, что он упрям, он обидится и будет опровергать ваше заявление. Но именно в этом вы его обвиняете. При позитивном переосмыслении вы стараетесь увидеть другого человека в более позитивном свете, даете ситуации позитивный толчок. Например, вместо того, чтобы говорить себе, что ваша жена невыносима, Можно сказать, что она умеет сильно чувствовать и хочет, чтобы вы ее поняли, или что она любит вас, но напугана и расстроена. Такое изменение взглядов может помочь наладить отношения в более дружелюбной, уважительной манере, и жена не будет столь агрессивной. Недавно я впервые начал новый семинар по депрессии и самооценке в Канаде. Я был немного взволнован и надеялся, что меня хорошо примут. В первый день в аудитории сидел очень придирчивый психолог. После того, как я излагал важный материал, он поднимал руку и задавал каверзный вопрос. «А как насчет этого?» или «Как насчет того?» Его вопросы были очень колючими. Я помнил, что спорить с кем-то из аудитории очень опасно, Поэтому в каждом ответе применял обезоруживающий прием и поглаживание, пытаясь найти правду в том, что он говорил, и давал ему понять, что все его вопросы были чрезвычайно важны. Казалось, это очень помогает, и к концу дня его отношение ко мне смягчилось. В итоге, когда все расходились, он подошел ко мне и извинился за то, что конфликтовал со мной во время семинара. Я ответил. «Ну что вы? Вовсе не надо извиняться, вы внесли огромный вклад в наш семинар и затронули много очень важных вопросов. Не сомневаюсь, что многие в аудитории думали о том же, что и вы, но боялись поднять руку и спросить. Вы озвучили все наши сомнения. Если мы будем бояться иметь дело с такими вопросами, пользы науки от нас не будет никакой. Одна шумиха». Я благодарен вам и надеюсь, что вы продолжите завтра в том же духе. Ваши вопросы сделали семинар более динамичным и интересным для всех, включая меня». Он казался удивленным и довольным, если не сказать больше, и покинул аудиторию сияя. На следующий день он не сделал ни одного критического замечания. Однако через несколько дней после конференции – Я получил от него электронное письмо, в котором он написал «Доктор Бёрнс, вы — мудрый учитель. Приёмы, с которыми вы нас познакомили, уже совершили переворот в моей работе. Почему он стал моим сторонником? Потому что я воспользовался приемом положительного переосмысления. Я мог бы посчитать его нарциссом, который соревнуется со мной». Вместо этого я подчеркнул, что его вопросы были чрезвычайно важны и сказал, что сам порой думал так же. Это объединило нас в одну команду, изменив потенциально враждебные отношения в доброжелательные сотруднические. Позитивное переосмысление можно рассматривать как сочетание обезоруживающего приема и поглаживания, но суть его гораздо глубже. Здесь выражается идея, что конфликт имеет положительное значение, что никому не надо стыдиться или бояться того, что происходит, и что все закончится более тесными отношениями. Вы подчеркиваете, что происходит нечто хорошее и что недопонимание обернется чем-то позитивным. Позитивное переосмысление не столько прием, сколько вариант понимания конфликта. Можно взглянуть на любой спор или несогласие, как на возможность вступить в сражение или возможность установить более глубокие и значимые отношения с тем, кто находится с вами в конфликте. Здесь требуется изобретательность, забота, вдумчивость и практика. Используя позитивное переосмысление, постарайтесь думать о мотивах и поведении другого человека в позитивном свете. Например, если ваш сын говорит что-то враждебное, ранящее ваши чувства, то можно рассматривать его замечания как проявление обиды, одиночества и плохого настроения, которые бурлят почти у самой поверхности. В конце концов, если бы он действительно не любил вас, то не был бы так расстроен. Точно так же можно переосмыслить критические замечания вашей жены как возможность Лучше понять ее мысли и чувства, а не воспринимать ее критику как прелюдию к Армагеддону или доказательство, что она просто хочет расправиться с вами. А если коллега кажется слишком категоричным, можно сказать себе, что он отчаянно хочет, чтобы вы поняли его точку зрения. Позитивное переосмысление должно проявляться искренне, иначе оно не поможет. Если вы звучите фальшиво или шаблонно, у вас ничего не получится. Ваши комментарии должны быть реалистичными. Вспомните психолога, который постоянно вызывал меня на конфликт в первый день моего нового семинара. В мире существуют сотни конкурирующих лечебных учреждений, и все они заявляют о том, что знают ответы на все вопросы. Но не может быть, чтобы все они были правы. Когда я сказал моему оппоненту, что его скептические вопросы на презентации были очень важны, я действительно имел это в виду. Когда я сказал ему, что его вопросы и сомнения были обоснованы, я действительно так думал. Именно поэтому мой ответ был эффективным. Если отложить в сторону свое эго, станет легче увидеть плохое или враждебное поведение другого человека, в позитивном свете. Но это может быть трудно, потому что очень легко обидеться или напугаться, поэтому мы стараемся обороняться. Используя позитивное переосмысление, вы противостоите желанию начать сражение и пытаетесь взглянуть на конфликт с более позитивной точки зрения. Когда вы делитесь таким настроением с недружелюбным человеком, Выражая со своей стороны уважение, позитивный настрой передается ему, и ситуация резко меняется к лучшему. Позитивное переосмысление в деловой обстановке. Конечно, позитивное переосмысление нельзя использовать в лечебной практике. Такой прием можно применять, когда вы в ссоре с женой, сыном, соседом, другом или коллегой. Этот прием очень эффективен в отношениях на работе. Однажды мне довелось лечить Бабетту, специалиста в области химии, которая жила в Лос-Анджелесе. Она чувствовала себя ужасно, потому что у ее начальника настроение менялось часто и неожиданно. Она объяснила, что в течение месяца он мог быть сладкий, как патока, рассыпал похвалы во все стороны и давал ценные советы по работе. Затем тучи сгущались, он становился придирчивым и начинал оскорблять всех в лаборатории. Обычно он пребывал в плохом настроении около месяца, а потом снова переключался на добрую волну и становился приятным и обходительным. Во время мрачных периодов Бабетта часто возвращалась домой в слезах, обиженная и оскорбленная его недобрыми замечаниями. Терпению ее пришел конец, Она не знала, что делать. Я спросил Бабету, были ли у нее домашние животные. Она ответила, что очень любит животных и держит в доме немецкую овчарку. Я спросил, знает ли она, как обращаться со злой собакой, повстречавшейся ей в парке. Она ответила, что это очень просто. Надо только сохранять спокойствие, стоять совершенно неподвижно и постепенно отступать назад. Она добавила, что иногда полезно спокойным голосом говорить добрые слова. Несколько недель тому назад она попробовала так поступить во время пробежки в парке, и собака, залаявшая на нее, сразу успокоилась. Она завиляла хвостом и лизнула ей руку, словно старой знакомой. Ну что же, сказал я, именно так и нужно обращаться со злым начальником. Надо лишь представить, что он злая собака я объяснил, что поглаживание и обезоруживающие приемы возможно могут быть полезны когда ее начальник начинает кусаться. Поэтому мы поупражнялись в этих приемах. один из нас играл роль начальника, а другой бабетты. в роли бабетты я продемонстрировал обезоруживающий прием и поглаживание. Мы несколько раз менялись ролями и вскоре она поняла В конце сеанса она мастерски использовала эти приемы и с нетерпением хотела воспользоваться ими в общении с начальником. На следующий день Бабетта должна была обсудить с ним проект статьи, которую они писали в соавторстве. Она спросила, была ли у него возможность прочитать статью и что он о ней думал. Он сказал, что выбросил ее в мусорную корзину – поскольку это была худшая статья, какую он когда-либо читал. Конечно, ей было обидно услышать эти слова, потому что она потратила на статью много сил, проведя трудное исследование. Бабетта вспомнила, что с начальником надо обращаться как со злой собакой, и ответила ему. «Гордон, я не удивлена, что вам не понравилась статья. Если честно... У меня было совершенно такое же чувство, когда я ее писала. Мне казалось, что в ней много повторов. Я всегда с удовольствием и восторгом читаю ваши статьи, потому что они такие ясные и легко читаются. Именно поэтому я хотела работать с вами и обрадовалась, когда вы предложили мне работу прошлой осенью. Результаты нашего исследования очень важны, и я знаю, что если написать статью хорошо, она будет иметь большой успех. Возможно, исправить ее нельзя, но не посоветуете ли вы, как сделать ее лучше? Мне так многому надо учиться у вас». Лицо его мгновенно прояснилось, словно солнце вышло из-за туч. Он схватил статью из корзины для мусора – и просмотрел её, бормоча, что вообще-то она написана неплохо. Он признался, что необходимо было лишь немного подправить там и здесь, и дал несколько советов, постоянно нахваливая Бабетту. Она сдала статью в очень солидный журнал, где ее сразу же опубликовали. Впоследствии она представила статью в Нью-Йоркскую Академию наук, и получила престижную награду за свое исследование. Это прекрасный пример использования позитивного переосмысления. Бабетта взглянула на потенциально враждебную ситуацию с позитивной точки зрения и передала это отношение своему начальнику. Вместо того, чтобы говорить себе, что она беспомощная жертва, на которую нападает властный и враждебный противник, Бабетта рассмотрела ситуацию как возможность наладить добрые и полезные отношения. Ее дружеская позиция была заразительной и мгновенно оказала на него позитивное воздействие. Вы можете возразить, ответ Бабетты был фальшивым. Она была нечестна. В тот момент она готова была свернуть ему шею. Возможно, ей действительно хотелось свернуть Гордону шею. Большинство из нас хотели бы того же. Но ее слова не были совершенно бесчестными, потому что она нашла способ поговорить о тех незаурядных качествах, которыми действительно восхищалась. Он действительно был превосходный ученый и талантливый писатель. Кроме того, первый вариант ее статьи не был совершенен. Вы могли бы также сказать, ей не стоило так заискивать перед ним. И снова вы правы, ей действительно не стоило заискивать перед ним. Но когда она выразила Гордону восхищение и уважение, он внезапно изменился. Возможно, у него было плохое настроение, и он страдал от недостатка признания. Время от времени большинство из нас чувствуют себя так же. Добрый ответ Бабетта на его критические замечания положительно повлиял на их отношения и помог ей контролировать ситуацию. Что случилось бы, если бы Бабетта продолжала настаивать на своем? Возникла бы крайне неприятная вражда, и Гордон стал бы еще более агрессивен. Он точно бы не помог ей со статьей, и она даже потеряла бы работу. Понадобилось лишь небольшое поглаживание, чтобы отношения стали лучше. «Давайте поупражняемся». Вообразите, что ваш сын-подросток разозлился и сказал, ⁇ Ты вечно контролируешь мою жизнь, хватит постоянно учить меня, что делать ⁇ Каков будет ваш ответ, если использовать позитивное переосмысление? Запишите его на отдельном листе бумаги и продолжайте слушать книгу. Можно использовать любой из пяти секретов эффективного общения, но не забудьте указать в конце каждого предложения прием, который вы использовали с помощью аббревиатуры. Ответ. Очевидно, что нет одного универсального ответа, и мой, возможно, будет сильно отличаться от того, который написали вы. Предлагаю вам варианты позитивного переосмысления. Очень печально слышать твои слова. «Я знаю, как я деспотично». «Яч» — «Оп». «Здесь ты прав» — «Оп». Ты подрастаешь, и тебе нужно больше независимости. Оп. Это хорошо, и я горжусь, что ты так думаешь. Оп П. Рада, что ты поделился со мной своими чувствами, хотя слышать это и не очень приятно. Яч. Трудно признать, что я такая властная, и похоже, ты сильно обиделся на меня. Яч ЧС. Расскажи, что я сделала неверно, пытаясь контролировать твою жизнь. В. «Это действительно очень важно. П. Ваш сын только что раскритиковал вас. Он ждет отпора, но вы переосмысляете ситуацию и появляется возможность все обсудить и наладить более близкие отношения. Многие родители возмутились бы и стали доказывать, что они вовсе не деспотичны, потому что пытались бы заставить его смотреть на ситуацию с их собственной точки зрения». Но в этом случае ситуация выходит из-под контроля. Ребенка приглашают к сражению и виноваты в этом только вы. Используя позитивное переосмысление, вы идете в противоположном направлении, воспринимая конфликт как золотую возможность наладить более добрые отношения с вашим сыном. Как это сделать? Вместо того, чтобы воздвигать непробиваемую стену, настаивая, что он не прав, Можно сказать сыну, что его переживания очень важны для вас и что вы его любите. Вы признаете его чувства, находите его слова справедливыми с его точки зрения и обращаетесь с ним уважительно. Вы можете побудить его открыться и наладить более близкие нежные отношения с вами. Конечно, властный человек не станет так реагировать, и сын взглянет на ваши отношения совсем иначе.